Оно то хмурится, то на нем появляется ироническая улыбка. И ты думаешь, что брат Ахилл здорово хлебнул из солдатского котелка? Да, хлебнул. И об этом мой рассказ. Выйдя в поход из города, называемого Новый Карфаген, он находится на юге Иберии, мы прошли страну Югаллов, невдалеке от морского побережья. На пути встречались гальские племена. Между собою они бывают в различных отношениях, то милуются, то дерутся. Но если кто со стороны заявится к ним, да еще и с мечом, тут они объединяются и выступают как один народ. Но не всегда. Одни встречали нас хлебом с солью, другие дротами и стрелами, и их приходилось усмирять». Вел нас славный вождь карфагенский Ганибал, сын Гамилькара Барки, что значит по-нашему молния. Войско у него разноязычное, но весьма сплоченное. А почему? Да потому что Ганибал обладает удивительным свойством. Он обещает и делает то, что обещает. Ему верят, ему доверяют, и я в том числе. А что, Варгус, я надеюсь вернуться человеком богатым». как обещает Ганнибал. Римлян на протяжении лета и ранней осени мы не видели в глаза, следовательно, не могли воевать с ними. Самая большая битва, которую мы пережили, была битва с Альпами. Эти снежные горы оказались таким врагом, который чуть не погубил все наше войско. Римлян не было видно, а половина войска нашего погибла в пропастях, и кони погибли, а главное — слоны, наводившие на врага ужас. Так что, когда мы спустились в долину по ту сторону Альп, очень многих не досчитались и вот тут-то мы и встретились с настоящими римлянами. Пока что до этой поры Ганнибал одерживал победы над различными племенами, но ни разу, как говорил, не довело своему войску сразиться с римлянами. «Есть у меня друзья, и не в малом количестве. Одни ближе моему сердцу, а другие подальше, но все-таки друзья. Мы вместе делим тяготы и радости». И пока, слава богам, все живы, если не считать царапин и небольших ран, которые довольно быстро заживают под воздействием разных трав. Должен заметить, что карфагенские врачеватели не очень искусны в своем деле, но они заимствуют у чужеземцев их познание. Итак, поздней осенью мы оказались в прекрасной долине реки, называемой Пад, под теплыми лучами солнца. Альпы остались далеко за нами. Крики, падающих в пропасть, уже смолкли в наших ушах. И славе богов за избавление от ужасов мы дышали полной грудью и мнили себя под стенами Рима. Ганнибал имел все основания полагать, что победа близка, но где-то в глубине души его зарождались сомнения. В самом деле, где же враг? С кем идет война? Не с Альпами же! Не с реками же. Если хочешь победить врага, то надо с ним повстречаться. А такой встречи у Ганнибала пока не было. Можешь представить себе, мой лохет, что сделала с нашим предводителем, когда увидел он цветущую долину после ужасающего Альпийского перевала и почуял близость врага? Мы расположились с лагерем сначала близ реки Пад. а позже подвинулись на запад почти к самой реке под названием Тици, А по слухам, так оно и оказалось в действительности. На том берегу Тицина находились римские легионы. Ими командовал, как говорили, знатный римлянин по имени Сципион. Теперь, когда и эта битва позади, а мы идем прямиком на Рим, как я полагаю, Могу рассказать тебе, как произошла первая встреча с римлянами. Ты ведь любитель всякого рода истории, и тебе может пригодиться моя писанина. Стал быть так, римляне на том берегу Тицина, а мы на этом, на восточном. Между нами и берегом порядочные расстояния, оставленные Ганнибалом, как оказалось особым умыслом. Этот выше названный сцепион, ободренный тем, что Ганнибал медлит, разбил свой лагерь на порядочном расстоянии от реки, вознамерился переправиться через реку и обосновать лагерь на восточном берегу, то есть сцепион сделал то, о чем мечтал Ганнибал.